Глава двадцать третья. «Колин, зайдёшь в кабинет?» — попросила я тем же утром. Он поднял на меня взгляд. «Разве я не нужен в торговом зале?» «Папа справится один, это всего на пару минут», — ответила я. Всю неделю папа работал в магазине почти полный рабочий день. По его словам, это последний шанс вспомнить молодость. Я не стала напоминать ему, что однажды он сбежал именно от этого. Слегка устала разбираться в мотивах окружающих меня мужчин. И Колин не был исключением. Кабинет практически опустел. Мида уже собрала большинство своих вещей и пообещала разобраться с процедурой закрытия удаленно. Я начала раскладывать бумаги по коробкам и теперь отодвинула их в сторону, чтобы Колин мог сесть в кресло. «Присаживайся», — предложила я, указывая на освободившееся место. Колин сел молча, и я провела рукой по лицу. «Знать бы еще, как начать этот разговор. У меня ведь даже не было никаких доказательств, только собственные ощущения. И если он станет отрицать обвинение, то мне вполне может грозить суд или что-то в таком духе». «Колин?» — начала я. «Это по поводу Ксандера Стоуна?» — спросил он. «Вроде того. И Руби был?» Меня накрыло волной облегчения. «Значит, всё будет так просто. Это же мог быть только Колин. Он в тот день услышал наш с Ксандером разговор». «Думаю, тебе лучше самому мне всё рассказать», — предложила я. Колин вздохнул и откинулся в кресле. В этот момент он неожиданно выглядел очень юным. Пожалуй, мы иногда забывали, что ему всего лишь 22, ведь стиль в одежде прибавлял возраста. «Я услышал, как твои родители обсуждают продажу магазина». Начал он. «Знаю, что ты сейчас скажешь, но, поверь, вы себе даже не представляете, чего я только не слышу. Никто из вас меня не замечает. Иногда складывается такое впечатление, что меня просто нет». Колин, конечно, был прав. Мы постоянно о нем забывали. Постоянно говорили, мыл «это он не пытается влиться в коллектив», что не оправдывает того, что мы сами перестали пытаться его позвать. «В общем, я страшно разозлился, что мне ничего не сказали», — продолжил он. «Очередной секрет, который знали все, кроме меня. Мне всё это надоело, и я поднялся к тебе, чтобы поговорить. Но ты же знал, что я была с Ксандором. Ты всегда с кем-то, Мэган», — сказал Колин. «Или с кем-то, или очень занята, или твоя мама просит тебя не беспокоить». «Она что делает?» «Ага, слишком тебя опекает, правда?» Я кивнула. «После нашей беседы на прошлой неделе я поняла, что оба мои родители слишком меня опекали в последнее время. Тебе было непросто, неудивительно, что она беспокоится». «Все еще?» — спросила я. «И, наверное, будет всегда», — ответил Коллин с несвойственной его годам мудростью. Он был прав во всем. «Так вот», — продолжила я, — «ты поднялся в квартиру». И, видимо, услышал, как мы с Ксандером обсуждаем его романы под псевдонимом Руби Белл. До меня не сразу дошло, о чем вы говорите. Но когда дошло, я испытал шок и не знал, что делать. Вряд ли бы после такого я мог войти, иначе ты бы сразу поняла, что я все слышал. Так что я застыл на месте, а потом наступила тишина. Я подумал, что вы целуетесь, и спустился обратно. Я кивнула. Судя по всему, именно в этот момент я услышала шаги, как раз когда Ксандр собирался меня поцеловать. «И все же, что заставило тебя пойти к прессе, Колин?» — спросила я. «Злость на вас двоих», — ответил он. «Понятно, почему ты злишься на меня. В последние несколько лет я полностью замкнулась в себе, и это было нечестно по отношению к другим. Думаю, я была не самой приятной начальницей». «Но почему ты злишься на Ксандера, я понять не могу». Колин отвел взгляд. «Глупо, конечно, но у меня было ощущение, что он меня подвел. Ксандер, один из величайших писателей, и в нокауте изменил мою жизнь, заставил поверить, что обычные люди способны на необычные поступки. А потом оказалось, что он, помимо всего прочего, пишет любовные романы». «Ходят на встречи книжного клуба и танцует эти ваши танцы эпохи регенства». «Но ты сам только что сказал, что Ксандр обычный человек. Он просто веселился». «Мне так не казалось. Для меня это была очередная пощечина, вдобавок к тому, чтобы все меня игнорировали и не рассказывали о том, что творится». Он сделал паузу. «Говорят же, не встречай своих героев». Мы все обращались с Колином плохо, все до единого. Я, мама, Мида, даже папа в какой-то степени. Принимали его как должное, полагали, что он может в одиночку управляться с магазином и выходить на смены в последнюю минуту. Никогда не звали на встречи клуба или прогулки. Неудивительно, что ему все это надоело, что он злился. Колин никогда не говорил о своей жизни за пределами книжного, а никто и не спрашивал. «Я задумалась, одинок ли он?» «Я пытался поговорить с тобой в тот день», — продолжил Колин. «Когда Оксандр ушел, но у тебя снова не было времени, и я так взбесился, что...» Он прервался, явно испытывая стыд за свой поступок. «У меня есть знакомая журналистка, и я ей позвонил. Не думал, что это окажется на первой полосе». Он опустил голову на руки. «Прости, Мэган, я был полным идиотом». «Я хотел поговорить с тобой ещё после того, как Ксандр принёс газету, но...» «Я опять от тебя отмахнулась, да?» Я вздохнула. «Мы оба виноваты, Колин. Прости, что не обращала на тебя внимания в такое неспокойное для магазина время. Ты наверняка догадывался, что с деньгами у нас туго...» Он кивнул. «Я удивляюсь, что вы так долго меня держали. Не в том смысле, что я бедный, несчастный. Просто откуда у вас были деньги мне платить?» «Но я уйду. Пожалуй, так будет лучше». «В смысле?» «Ну, вряд ли вы захотите, чтобы я тут работал после всего». «Колин, через несколько недель магазин закроется навсегда. Я бы хотела, чтобы ты остался до конца, если, конечно, ты сам этого хочешь». «Правда?» Его глаза расширились от удивления. «И я хотела бы, чтобы ты пришел на рождественский праздник». Колин засомневался. «Ладно», — сказал он наконец, — «но мне как-то не хочется надевать костюм или танцевать». Я подняла руки. «Имеешь право, и на твоем месте я бы обходила стороной картофельный пудинг». Он слегка улыбнулся. «Колин», — позвала я, когда он собрался уходить, — «ты же понимаешь, что я должна рассказать к Сандору». Он кивнул. «Как тебе кажется, он отреагирует?» «Если честно, не знаю, но сделаю все, что в моих силах, чтобы ситуация разрешилась, ладно?» Колин улыбнулся шире. «Спасибо, Мэган», — сказал он, — «я это ценю». «Все в порядке. И прости, что в последние несколько месяцев бросили тебя на произвол судьбы». Колин остановился у двери, как будто ему в голову только что пришла какая-то мысль. «Ксандр будет тут на Рождество?» — спросил он. «Да, будет. Но я позабочусь о том, чтобы он не вызывал тебя на поединок или что там делают бывшие боксёры». «Не представляю, Ксандера боксёром, а ты?» Я посмеялась. «Он был в полусреднем весе». Колин нахмурил брови. «Не знаю, что это такое». «Я тоже». Когда он ушёл, я отправила Ксандеру сообщение. «Я знаю, кто твой разоблачитель», — напечатала я а затем, пока у меня не сдали нервы, пролистала список контактов и набрала номер, по которому должна была звонить гораздо чаще. «Здравствуйте, Кристина», — сказала я после того, как мама Джо подняла трубку. «Как ваши дела?» «Мэган, как приятно тебя слышать!» «Простите, что так долго не звонила». «О, да всё в порядке, милая», — ответила Кристина. «Мы знаем, что в праздничный сезон у тебя полно работы в магазине». Я как раз говорила об этом Нилу, но его, к сожалению, сейчас нет. — Ничего страшного, — сказала я, — но я с новостями. — Ты кого-то встретила, милая, да ведь? Я была слегка ошарашена. Хоть это и не было основной причиной звонка, я собиралась рассказать ей о Оксандере. — Ну да, вроде того, — ответила я. — Что ж, давно пора, — сказала Кристина, и я услышала в ее голосе неподдельную радость. «Человеку нужен человек». «Мне тяжело», — призналась я. «И всё это не просто Я постоянно думаю о Джо». «Просто и не будет? Это для тебя большой шаг. Но ты ведь знаешь, Джо хотел бы, чтобы ты была счастлива». «Знаю». «Если, конечно, твой мужчина всё понимает». «О, разумеется. И это была правда. Ксандр понимал, что Джо навсегда останется частью моей жизни». «И...» продолжила Кристина. «Кто же он? Как вы познакомились?» «На самом деле мы встретились в нашем магазине», — сказала я. «Вы же знаете писателя александра Стоуна?» «Боже мой, конечно!» — воскликнула она. «Оказывается, он пишет еще и под псевдонимом Руби бел Я обожаю ее романы, хотя приходится читать их в электронной книге, чтобы люди не видели, какая у меня там непристойщина». Кристина посмеялась над своей шуткой. «Мне всегда нравилось чувство юмора мамы Джо, а она всегда становилась на мою сторону. Даже когда папа Джо после свадьбы обиделся, что я не взяла их фамилию». «О, так вы видели историю про Руби Белл в газетах?» — спросила я, после чего вкратце пересказала ей всё произошедшее. «Да, дел у тебя было немало», — сказала Кристина. «Нил ушам своим не поверит, когда я ему расскажу». «Надеюсь, у вас с Ксандером все сложится. Ты заслуживаешь быть счастливой, Мэган, правда?» Я зажмурилась, чтобы не расплакаться. «У меня могут быть другие отношения, другой мужчина. Может, однажды я выйду замуж за второй раз. Но у Кристины и Нила не будет другого сына. Джо был единственным ребенком, и я даже представить не могла, каково это — жить с такой печалью». «Спасибо вам, Кристина», — сказала я. Ее благословение очень многое для меня значило. Но я вообще-то звоню не поэтому». «Да? Случилось что-то еще, Мэган?» «Пару недель назад приехал папа. Он продает магазин, а потом они с мамой переезжают в Испанию». Даже Кристина умолкла на несколько секунд. «Ох, Меган сказала она наконец. «Но этот магазин твой дом. Что же ты будешь делать?» «Поживу у подруги, пока не подыщу что-нибудь для себя». «Думаю, мне пора уже встать на ноги, вам так не кажется?» «Да, да, конечно», — ответила Кристина. «Но почему твой отец так внезапно решил продать магазин?» «Это было не так внезапно, как кажется», — сказала я. «Дела в магазине уже какое-то время шли не очень хорошо, и, думаю, папа, как собственник, давно хотел вывести свою долю. Это верное решение, но нам казалось, процесс займет месяцы, и такой короткий срок всех шокировал». И твоя мама поедет с ним в Испанию? Вот это сюрприз. Ага, для меня это тоже стало шоком. Я сделала паузу. Они и меня с собой звали. «Но ты отдала предпочтение яркширской погоде», — посмеялась Кристина. «Здесь мой дом», — сказала я. Родители Джо слегка огорчились, когда я уехала из Лондона. Но они понимали, что мне это было нужно. «Я хочу остаться тут», — и, кажется, у меня будет работа, которая это позволит. Я рассказала Кристине об агенте Ксандера и возможности поработать с ней. Но я точно буду почаще приезжать в Лондон, и, надеюсь, мы сможем видеться». «Было бы чудесно, и твой молодой человек, несомненно, тоже из Лондона», — сказала она. «Да», — ответила я, не в силах сдержать улыбку. «Всё так». Разговор с Кристиной помог мне почувствовать себя спокойнее, увереннее в своих последних решениях. Я всегда была очень благодарна ей с Нилом за то, что после смерти Джо они давали мне необходимое пространство и в той же степени была благодарна сейчас за то, как она отреагировала на мой рассказ. Но этот разговор навел меня на мысли о Джо, о том, как сильно я по нему скучаю и всегда буду. Я до вечера пробыла в книжном, помогая покупателям выбрать подарки и содержимое рождественских чулок, и параллельно слушая ужасную праздничную музыку, на которой настоял папа. Но весь вечер со мной незримо был Джо, и когда мы закрылись, я поняла, что должна завершить день в том же месте, где начала. Мы развеяли прах Джо в парке за домом его родителей на юге Лондона. Это был его любимый парк в детстве, там он играл в футбол подростком. «Мы с Кристиной и Нилом не стали получать разрешение, потому что знали, что нам откажут. Поэтому выбрались туда посреди ночи, чтобы Джо упокоился в одном из своих любимых мест. Его родители любили сидеть в этом парке, чтобы побыть с ним рядом, но я такой близости никогда не ощущала, потому что воспоминания о нем были связаны с другим местом. Когда мы встретились, его подростковые дни были давно позади». Местом, где я чувствовала близость к Джо, была скамейка у Йоркского собора. Я села, подобрав ноги, и посильнее закуталась в зимнее пальто. Прикрыв глаза, я вспомнила день нашей первой встречи, ощущение книги в руке, эмоции, которые вызывала у меня улыбка Джо. Вспомнила нашу свадьбу, невыносимо жаркий августовский день, когда у меня потек макияж, а фотограф хотел сделать идеальные снимки. А потом я вспомнила Ксандера, как он сидел тут в то утро, когда я читала «Дьявола зимой», не подозревая, как важна для меня эта скамейка. Нас уже тянуло друг к другу, но мы боялись это признать. Последние три с половиной года были для меня сложными, но по жизни никому не бывает легко. Трудности помогают нам меняться и расти, помогают двигаться вперед и становиться лучшими, сильнейшими версиями себя». В конце концов, на всё нужно время. Обычно гораздо больше, чем кажется. Люди стали нетерпеливыми. Мы хотим получать мгновенное удовлетворение, лайки в соцсетях, доставки на следующий день. Но чтобы преодолеть настоящие трудности, нужно время. А чтобы достичь чего-то важного, нужно терпение. Я прошла большой путь за последние три года. Была тихой, терпеливой пряталась за прилавком в книжном магазине и подругами, которых там завела. Теперь пришло время расправить крылья, и я чувствовала воодушевление. «Ничего не бойся, Мэг», — сказал мне Джо в первый день моей стажировки в Роджерс и Хадсон. «И сидя этим вечером на нашей скамейке, вспоминая все, через что мы прошли вместе, и все, через что я прошла без него, я слышала голос Джо так отчетливо, будто он сидел рядом». «Ничего не бойся, Мэг!»